Семь часов вечера. День в работе. Она шла не так уж плохо. Я написал шесть страниц, и даже не без удовольствия. Тем более, что это были отвлеченные соображения по поводу царствования Павла I. После вчерашней оргии я целый день держал себя в ежовых рукавицах. Четно было бы взывать к моему сердцу. Но зато я с удовольствием разбирался в побуждениях русской аристократии. Вот только Ральбон меня раздражает. Он делает тайну из самых ничтожных пустяков. Чем, например, он занимался на Украине в августе 1804 года? Он говорит о своей поездке в уклончивых выражениях. «Потомство рассудит, не заслужил ли я, пусть даже усилия мои и не увенчались успехом, другой награды, нежели грубое предательство и унижение, какие мне пришлось сносить молча, хотя я таил в душе то, что заставило бы насмешников умолкнуть и ввергло бы их в пучину страха. Однажды я попался на эту удочку. Он с многозначительными умолчаниями описывал свою краткую поездку в Бувиль в 1790 году. Я потратил целый месяц, пытаясь проследить за каждым его шагом. Оказалось что в результате он обрюхатил дочь одного из своих фермеров. Уж не самый ли он обыкновенный лицедей. Я страшно злюсь на этого маленького лживого Фата. Может, это с досады я восхищался тем, как он лжет другим, но мне хотелось бы, чтобы для меня он сделал исключение. Я надеялся, что мы, как два ярмарочных мошенника, стакнемся друг с другом через головы всех этих мертвецов, И в конце концов мне он скажет правду. Но он ничего, ничегошеньки не сказал, точно так же, как царю Александру и Людовику XVIII, которых он дурачил. Мне очень важно, чтобы Ральбон чего-то стоил. Плутон, конечно, но кто не плут? А вот мелкий или крупный плут? Я не так ценю исторические изыскания, чтобы тратить время на мертвеца, которого, будь он жив, я не удостоил бы рукопожатием. Что я знаю о Маркизе? Трудно вообразить жизнь более яркую, чем та, что прожил он. Но он ли ее творец? Если бы только его письма не были такими напыщенными, <связь> увидеть бы его глаза. Может, у него была очаровательная манера — склонять голову к плечу или с хитрым видом прикладывать к носу свой длинный указательный палец. А может, между двумя лживыми любезностями прорывалась вдруг вспышка его подлинного бурного темперамента, который он тут же подавлял. Но он умер. От него остались только трактат о стратегии и размышления о добродетели. «Дай я себе волю, я бы так ясно его вообразил? Под блестящей иронией, жертвой которой пали очень многие, кроется простая, чуть ли не наивная душа. Задумывается он редко, но во всех случаях, повинуясь особому наитию, действует именно так, как следует. В своем плутовстве он искренен, непосредственен, воистину великодушен и также чистосердечен, как в своей любви к добродетели. Придав своих друзей и благодетелей, он со всей серьезностью обращает свои взоры к происшедшему, чтобы извлечь из него мораль. Он считает, что не имеет никаких прав на других, а другие — на него. И дары, которые ему подносят жизнь, не заслужены им, но зато безвозмездны. Он страстно увлекается всем и также легко ко всему остывает. А все его письма и труды писал вовсе не он. Он заказывал их наемному писаке. Только если я стану все это воображать, мне впору писать о Маркизе Ральбоне роман.